Глава 30. Психология, сатанизм и завтраки. Обычное для Карингтона скрупулезное трудолюбие достигло новых прямо-таки патологических высот. С нарастающей тревогой Хизер наблюдала, как Алекс, сурово сжав челюсти, загоняет ребят на тренировках до полусмерти, а вместе с ними загоняет и себя. Карингтон наматывал какое-то астрономическое количество кругов по дорожкам парка. Подтягивался и отжимался с механической неостановимой размеренностью метронома. А потом, взмыленный, как беговая лошадь, шел на полосу препятствий отрабатывать слаживание. В теории это было отлично. Молодой человек, осознавая приближение квалификационных испытаний, проявляет трудолюбие и прилежание. Мечта педагога, а не студент — На практике нездоровое усердие Алекса Каррингтона пугало. Ребята еще не решались на открытый бунт, но уже начали роптать. А Сюзан, отловив хизер в углу, тревожно спросила, заглядывая в глаза. «Дорогая, что происходит с Каррингтоном? Вы объяснились? Ты ему отказала? Ну, зачем же ты была такой резкой? На мальчике лица нет?» «Лицо на мальчике очень даже было» мрачно окаменевшая в самопожертвенном остервенении рожа, исчерканная подсыхающими порезами от бритвы. Но в целом Хизер отлично поняла, о чем говорит Сьюзан. «Нет, мы не объяснялись. Но, видимо, объясниться придется». Тщательно рассчитав время, Хизер перехватила Каррингтона за полчаса до начала тренировок одетый в мягкие шерстяные штаны свободную белоснежную рубашку он отрабатывал перемещение динамической линзы стремительно гоняя щит из стороны в сторону и вращаем как опытный мотодор плащом очень хорошо господин кареннгтон просто замечательно хизер зааплодировала и эхо коротких хлопков сухой дробью зарекашило по залу кареннгтон запнувшись остановился словно врезался в невидимую стену «И вам доброе утро, госпожа Деверли». Он медленно, словно нехотя, обернулся небрежным движением руки, уничтожая щит. «Я думал, в такую рань в зале никого не бывает». «Простите, что обманула ваши ожидания, но в такую рань в зале действительно должно быть пусто. Студенты сейчас завтракают. Вы не голодны, господин Каррингтон?» «Я выпил кофе. Не хочу наедаться перед тренировками, от этого случается несварение». Судя по сумрачной физиономии, несварение для Каррингтона было сейчас наименьшей проблемой. Наверное, следовало бы как-то тактично повести разговор в нужную сторону. Но делать этого Хизер не умела, поэтому не стала даже пытаться. Я слышала, в прошлую пятницу в академию приезжал ваш отец. Да. Рот у Каррингтона судорожно дернулся. Небольшой семейный визит. Выражение теплых родительских чувств... «Именно так. Горничные рассказывают, что свои чувства генерал выражал весьма... громко и энергично. О боже!» Алекса перекосила ещё сильнее, брови сошлись на лбу страдальческим домиком. «Они что, подслушивали? Твою мать! Прошу прощения, госпожа Деверли!» «Ничего страшного. Вполне соответствующая ситуация лексика. Присядем?» Хиссер повела подбородком в сторону узкой длинной лавочки. Едва заметно поморщившись, Каррингтон тяжело опустился на скамейку. сиденье для него было слишком низким, отчего колени задрались, а плечи сутулились. Сейчас Каррингтон походил на усталую, нахохлившуюся сову, разбуженную посреди белого дня и крайне этим недовольную. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да. О вас. Насколько все плохо?» Достаточно. Или нет? Не знаю. Покачал головой Каренктон. Может, вообще неплохо, а хорошо. А лучше, чем когда бы то ни было. Всё настолько запутано? Скорее, непривычно. Каренктон, раздражённо дёрнув плечами, всё-таки вытянул свои длинные ноги, откинувшись спиной на пыльную стену. Поза выпиющего безвкусная и совершенно лишённая изящества но к Каррингтону, кажется, впервые было плевать на изящество. «Знаете, такое странное чувство. Вы когда-нибудь с обрыва в незнакомое озеро прыгали?» «Нет». «А мне доводилось. Мальчишка ещё на слабо. Сиганул, я лечу и думаю. А куда я, собственно, лечу? Там глубина вообще есть или отмель с камнями? А может, коряги к берегу намыло? И я сейчас на сучьи вденусь». «Но ведь не в дели же». — Да, не вделся. — Насколько я понимаю, вы отказали генералу Каррингтону в его просьбе, — резюмировала Хизер. — Да, отец хотел, чтобы я ушёл из группы. Но я не собираюсь всю жизнь делать только то, что хочет отец. Глубоко вздохнув, Каррингтон прикрыл глаза и крепко, словно от боли жал губы. — Кажется, я не слишком почтительный сын. — Но вы же не только сын осторожно заметила Хизер. «Вы студент, друг, наставник?» «Я?» «Наставник». «Да, для Сэнди Уиллера, скажем. Пройдет совсем немного времени, и вы станете чьим-то возлюбленным мужем, потом отцом. Жизнь многогранна. Нельзя существовать в рамках только одной роли». «Да, наверное». Каррингтон по-прежнему смотрел перед собой равнодушно опустошенным взглядом, но плечи у него немного расслабились, напряженная линия челюсти смягчилась. Я вот думаю, а может, ну его, к дьяволу это министерство, пойду в егеря или в наемники. — А вы хотите быть егерем или наемником? — Не знаю. На лице у Каррингтона проступила задумчивая задаченность. Честно говоря... Я понятия не имею, кем хочу быть. А вот кем не хочу, знаю точно. «Хм, это плохо», — покачала головой Хизер. «Почему?» «Ну, как вам сказать? Нельзя делать выбор, основываясь только на отрицании. Поступать вопреки отцу — это не стратегия». «А, по-моему, отличная стратегия». «Это сейчас вам так кажется?» «Понимаете, Хизер задумалась, подбирая слова». Она была не сильна в сложных рассуждениях, да и жизненной философии получалось как-то не очень. Но раз уж назвался преподавателем, будь любезен, напрячься и объяснить. Господи, ну почему она не пошла в егеря обычным сержантом? Упал, отжался, никакой философии. Нелегок. Ох, нелегок учительский труд. Понимаете... Если вы поступаете вопреки чьим-то желаниям, вы не идете собственной дорогой. Вы продолжаете следовать тем путем, которые для вас определили, только в противоположном направлении. Но если направление противоположное, конец пути будет совсем другим? Впервые за время беседы Крингтон обернулся к ней. В зеленых кошачьих глазах вспыхнул огонек интереса. С физически ощутимым усилием Хизер пыталась найти слова. «Понимаете, Алекс, вот скажем, сатанизм». «При чем здесь сатанизм?» — вытрощился Каррингтон. «При том, дайте мне закончить. Можно ли считать сатанизм религией?» «Ну, наверное, можно. У сатанистов есть Бог, есть какие-то заповеди, есть священные ритуалы. Но, по сути своей, сатанизм — это всего лишь христианство наоборот. Вы поклоняетесь Иисусу, тогда мы будем поклоняться Люциферу. Вы молитесь кресту, а мы этот крест перевернем». Вы читаете псалмы, а мы их читаем задом наперёд. Если убрать христианство, что останется от сатанизма? И останется ли вообще что-нибудь? Ведь сам по себе сатанизм пуст, он не несёт собственных идей, он всего лишь отрицает те, которые предлагает христианство. Но возьмём, скажем, индуизм... Я понял. Улыбка у Каррингтона получилась кривая и невесёлая, но всё-таки это была улыбка. Даже кривое зеркало остаётся всего лишь зеркалом. — Да, именно. Вы очень хорошо подобрали пример, господин Каррингтон. — А вы были очень оригинальны, — вернула любезность Алекс. — У вас исключительно творческий стиль преподавания, госпожа Деверли. — Но ведь работает же. — Безусловно. Каррингтон поднялся, аккуратно отдёрнул примявшиеся штаны и тщательно расправил рукава рубашки. «Благодарю вас за беседу, госпожа дэверли Не думал, что обсуждение сатанинских ритуалов может быть столь поучительным? Не стоит благодарности. И что же вы будете делать теперь, господин Каррингтон? Я? Во-первых, позавтракаю. А во-вторых, найду спокойное место и еще немного подумаю о сатанизме. Исключительно в метафорическом смысле, разумеется. Очень на это надеюсь. Не хотелось бы получить обвинение в духовном развращении учеников Академии». «А может, ученики не прочь развратиться? Почему никто не интересуется нашим мнением?» Дело на огорчился Каррингтон. «Всего хорошего, госпожа Деверли. Ещё раз спасибо за беседу». «Постойте!» Вскочив с лавки, Хизер сделал несколько шагов вперёд. Каррингтон оглянулся, придерживая полуоткрытую дверь. «Я слушаю». «Завтрак давно окончен. Пойдёмте, я помогу вам добыть что-нибудь съестное вне графика». «О, не беспокойтесь, госпожа Деверли!» В глазах у Каррингтона блеснули шкодливые зелёные огни. «Наши милая горничные ни за что не оставят меня голодным!» Неожиданно подмигнув, он улыбнулся широкой улыбкой, тягучей и сладкой, как патока. Пока Хизер соображала, как бы получше ответить на этот внезапный манифест, Каррингтон вышел за порог. Вернулся, изобразил поклон, взмахнув у пола воображаемой шляпой. И снова скрылся за дверью.